«Зикхайль!» Миша повернут на истории Третьего Рейха. Он даже как-то давно продавал мне легенду о том, что его дед – немец, взятый в плен во время блокады Ленинграда, осевший здесь, родивший детей и передавший по наследству Мишке арийскую суровость и штык-нож времен Второй мировой. Поскольку данных опровергающих это я не имею, мне остается только верить на слово. «Воистину, Зикхайль!» – отвечаю я в Рязани или уже у нас, в столице? В столице, в столице, в Питере. Ну чё, какие планы? Планы по плану, Миша. У тебя настрой имеется, всё в силе? У меня, как у подводных лодок крикс есть цель, есть дистанция, остальные детали. Во сколько торпедируем? Ну, часов в девять подгребай, успеешь? Я воль. Ну и давай тогда пока, а то у меня на телефоне денег мало. Это значит, что сегодняшний вечер будет посвящен духовности. И это добавляет мне оптимизма, нехватку которого я так ощущал этим утром. Далее я пью кофе, договариваюсь с сейлс-менеджером Машей о совместной поездке во второй половине дня по торговым точкам, затем делаю несколько телефонных звонков, захожу в туалет, где пытаюсь смыть себя сонное состояние холодной водой, затем еще минут 20, зевая, слоняюсь по офису. В комнате, где сидит секретарша Гулякина, Стоит радио, из которого звучит «Hunting High and Low», одна из моих любимейших у АХ. Ага. И я сажусь на стул для посетителей, глупо улыбаюсь и даже в полголоса подпеваю. На меня опускается какая-то удивительная истома, и мне хочется положить кому-нибудь голову на плечо и, возможно, даже заплакать. И на какое-то время мне становится хорошо и спокойно, и мне совсем не хочется двигаться, и кажется, что все вокруг так замерло. И я пребываю в этом чудесном состоянии невесомости рассудка некоторое время, пока реальность голосом Гулякина не сообщает мне о том, что дистрибьюторы уже в переговорной. И я вскакиваю, будто бы кто-то нажал у меня на спине на кнопку с надписью «Ненависть». Дистрибьюторы – самые отвратительные из всех звеньев цепи купли-продажи. Ни один дистрибьютор в России – отвечающие за продажи в собственном регионе, не заботятся о продвижении вашей торговой марки. Как правило, его ассортимент наполнен всевозможными продуктами данной товарной группы, нередко конкурирующими друг с другом. Такое изобилие дистрибьютор всегда объяснит потребностями рынка, который выбирает поставщика в зависимости от широты предлагаемого ассортимента. Какие бы тренинги вы не проводили, какие бы рекламные бюджеты вы не предлагали – Безусловно, речь не идет о гигантах типа Баккарди Мартини или Филипп Моррис. Ничто не заставит его свернуть с пути валовых продаж в сторону наибольшего акцента на вашей марке. Никакого дистрибьютора невозможно заразить философией вашего продукта и страстью любимого дела. Вся идеология дистрибьютора – это сиюминутное извлечение прибыли и присвоение себе наибольшей части полученного бюджета на коротком временном промежутке. Очевидно, что все долгосрочные проекты, связанные с дистрибьютором, построение прочного партнерства с прицелом на будущее, совместное освоение рынка – суть полная утопия. Ваше будущее может закончиться с появлением более выгодного продукта, аналогичного вашему по группе, пусть даже во много раз худшего по качеству, или в случае окончания постройки владельцем дистрибьютора домика на побережье Испании и последующей продажи, роспуска компании. Один из немногих способов – это наличие небольшого собственного штата в регионе, который общается с клиентами напрямую, подгоняя дистрибьютора быстрее доставлять товар и проводя за него работу по увеличению продаж в конкретной точке. Также можно коррумпировать некоторых сотрудников-дистрибьюторов в целях повышения ваших продаж, но нет никакой гарантии, что эти сотрудники не работают по такой же схеме со всеми поставщиками, так же, как и их хозяева. Дистрибьюторы, подобно саранче, жрут урожай, возросший на поле, удобренным твоими бюджетами, и всегда готовы взмахнуть крыльями и улететь на другую поляну, жужжа об изменениях на рынке. Они во многом похожи на дорожных шлюх, с которыми никогда не знаешь, получишь ли ты некоторое удовольствие за свои бабки или схватишь какую-нибудь неведомую венерическую болезнь. В памятке, посвященной работе с дистрибьютором, в первых строках должно быть написано следующее. «Входя на новый рынок через дистрибьютора, вы всегда должны понимать, что все ваши действия носят временной характер», Они сопряжены с затратами и риском потерять все из-за проституирующей политики вашего дистрибьютора. Начиная работу с дистрибьютором, вы должны четко понимать, как скоро вы ее закончите, чтобы открыть собственные продажи. В целом вся схема с двух сторон заточена под кидалово. Все зависит от того, кто окажется хитрей и проворней. И сумеешь ли ты быстро открыться сам, До того, как дистрибьютор высосет из тебя бюджеты и бонусы. Откроешься ли без потери клиентской базы и огромного количества времени? И вот они сидят в переговорной в количестве 10 человек, подвое от каждой компании. Мы обмениваемся визитками. Вова по ходу дела обсуждает какие-то вопросы с некоторыми из них. Атмосфера, надо заметить, весьма напряженная. Расслабленными тут выглядят только трое персонажей коммерческий директор компании «Импульс», его начальник отдела маркетинга и я. Со мной все ясно. А эти двое – представители самого большого нашего дистрибьютора. Представители такого дистрибьютора видно в любой переговорной. Самодовольные и уверенные ублюдки в дешевых костюмах и галстуках с непременными заколками, всем своим видом показывающие, насколько ты от них зависишь. С краю стола сиротливо примостились посланцы двух самых маленьких компаний. Они нервно пьют кофе и с завистью посматривают на своих коллег-конкурентов. Они понимают, что все сказанное тут коснется их в меньшей степени. И никакие новые блага не польются на их головы. Дай бог, чтобы не лишили прежних. И пригласили их скорее из вежливости, чтобы отдать моральную дань тем, кто собирает крохи с земли. У них очень грустные глаза... Они сидят рядом, все вчетвером, обсуждают свои маленькие проблемки в полголоса, тогда как крупные рыбы уверенно басят и раскатисто смеются. Но жалости они во мне, безусловно, не вызывают. Подбосрастные взгляды, которые они мечут в меня, желая доказать, с каким усердием работают с нашим продуктом, еще больше уверяют меня в мысли о том, что если когда-то все изменится, и они поменяются за столом с теми, кто сейчас играет первую скрипку в этом пуле, то хамить они будут еще больше и раздувать щеки еще объемнее в жажде мщения за все времена, проведенные ими в качестве воробьев на столе уличного кафе. И повторюсь, мне их совсем не жалко, и я желаю им скорейшего банкротства, впрочем, как и всем остальным присутствующим. Тем не менее, я начинаю разговор об итогах прошлого финансового года, глядя на них – И отмечаю работу всего региона в целом так, как будто это только их заслуги. В самой высшей точке этой моей хвалебной оды, когда их плечи почти расправились и недоуменные взгляды присутствующих заставляют их почти почувствовать себя значимыми, я заканчиваю эмоциональную часть и поворачиваю голову в сторону больших парней этого стола, многие из которых уже постукивают пальцами по поверхности стола. Я говорю о предстоящих конкурентных битвах, особо отмечая роль в них двух самых крупных наших партнеров и не забываю упомянуть о перспективах нашего нового дистрибьютора, представители которого кивают и что-то помечают в блокнотах. Затем Гулякин рассказывает о концепции работы с новыми линиями продуктов, рисует на доске графики роста потребительского спроса, говорит о конкурентных преимуществах нового продукта, в общем, делает все, чтобы многие, и я в том числе, начали зевать. В финале совещания я предлагаю присутствующим задавать вопросы. Безусловно, самым животрепещущим вопросом является выделение дополнительных бюджетов под продвижение нашей новой линии. Один из представителей компании «Мальков» Пытается заикнуться о проблемах логистики и дебиторской задолженности магазинов малых форматов. Но его быстренько затыкают остальные присутствующие. Проблемы аутсайдеров, равно как и характеристики нового продукта, тут никого не интересуют. Услышав от меня, что дополнительные бюджеты, конечно же, будут, и распределять их будет наше питерское представительство, коммерческий директор импульса успокаивается, смеясь брякает что-то из разряда «с этого бы и начинали», Гулякин пытается также поднять волну юмора туповатой фразой «оставили в конец на сладкое», и митинг трудящихся оптовой торговли благополучно подходит к концу. Представители импульса, сославшись на переговоры с какой-то сетью, откланиваются. Чуть позже мальки встают из-за стола с обреченными лицами, а я выхожу в коридор, предварительно попросив остаться посланцев второго по величине дистрибьютора, сидевших всю встречу, с неудовлетворенными и слегка злыми лицами. Я иду в туалет, пять минут плещу себе в лицо холодной водой, чтобы сбить нахлынувшую усталость, заторможенность и желание выспаться. По возвращении в холле я встречаю делегата от группы мальков, который вежливо останавливает меня, говорит какие-то проникновенные слова о нашей совместной работе и приглашает меня на партнерский ужин. Я ссылаюсь на дела и отказываюсь, оставляя его в одиночестве провожающим меня взглядом побитой собаки. Затем я провожу еще минут 30 с представителями компании. Она называется Трест М, и на ум приходит название рассказа о Генри Трест, который лопнул. Спрашиваю их про трудности в работе, про ожидания от новой линейки продуктов, про маркетинговую политику в отношении их славной компании и про проблемы дистрибьюции. Мы расстаемся весьма довольными друг другом, в особенности после моего обещания пересмотреть в Москве выделяемые им бюджеты. Жмем руки, обмениваемся мобильными телефонами и, наконец, расстаемся. Один из них на прощание передает мне сложенный вдвое листок бумаги и говорит, это вам в качестве резюме беседы. Я удивленно смотрю на него, потом кладу бумагу во внутренний карман. Перед моим отъездом мы мельком видимся с Гулякиным который справляется, как у меня впечатление, и предлагает поужинать. Но предвкушая сегодняшний вечер длиною в молодость, я переношу нашу с ним встречу, а ее по сценарию не избежать, на завтрашний обед и отбываю в поля. Остаток дня я провожу в разъездах по розничным торговым точкам, всем этим лентам, метро и рамсторам, напоминающим мне восточные рабовладельческие базары, или разграбленные кочевниками города Римской империи. Тоже бессистемное брожение сотен людей с отсутствующими лицами, тащащих перед собой тележки, доверху набитые различным барахлом, всеобщий гомон, оглушающая музыка по радио, часто прерываемая гавкающими объявлениями по громкой связи, семейки, выбравшиеся в гипермаркет, как в музей изящных искусств, очереди в кассу и всеобщее помешательство. И антуражем этого варварского безумия вместо крепостных стен с безжизненно свесившимися городскими флагами бетонные стены коробки гипермаркета с лентами рекламных постеров «Лучшая цена в городе!» Показав три капища, посвященных богам глобальной торговли, менеджер Маша, сказавшая за время нашей четырехчасовой беседы не более 1200 слов, в предыдущем абзаце их 655, не считая выкладка, супервайзинг и конкретно, везет меня обратно в Невский палас, где я и сворачиваю в рулон влажную простыню этого дня.